Несколько прыжков проскочил двор, достиг двери кухни, однако миновал ее и пустился в погоню. Мгновенно его поглотила тень ореха. Гашпорец последовал за ним, но догнать не мог. Инспектор был отлично тренирован. Однако, когда гашпорец был уже в трех шагах, Штекер внезапно остановился. Адвокат тоже остановился в тени дерева. Оба тяжело дышали. Штекер прислушался. Звук удаляющихся шагов был хорошо различим, хотя было неясно, откуда он доносится. Двор замыкала каменная постройка, прежде вероятно использовавшаяся как сарай или хлев. Слева к ней примыкал низенький штакетник, такой же, как вдоль улицы. Справа виднелся узкий проход, который опять же вел к забору, тоже невысокому. За ним располагался двор другого дома. Шаги были еще слышны. Они отдавались тяжело и глухо, похоже, человек шел по распаханной земле. Трещали ветки, кто-то бежал по саду, потом все затихло и уже не верилось, что вообще что-то происходило. К Изумлению Гашпарца Штрекер не закричал «стой», даже не вытащил из кобуры пистолет, правда, потом Гашпарца сообразил это объяснялось той же причиной, из-за которой они не могли ворваться в дом отсутствием предписания. А кроме того, неизвестно, кто бежал, тем более, почему бежал и от кого. Они переглянулись. Очевидно, сбежавший услышал их, а может, и увидел из окна и тут же пустился на утек. Они же не могли даже предположить, что так получится. Гашпарц вдруг сорвался с места. Штрекер сразу все понял. Они бежали к калитке, плюхая по грязи и ежесекундно рискуя упасть, потому что ноги скользили на расквашенной земле. За какое-то мгновение до того, как Гашпарц подбежал к калитке, послышался звук мотора. Он доносился справа, со стороны средников. Мотор закашлялся, потом загудел, завелся, включили первую скорость, машина трещала, тарахтела, словно водитель был неопытен или слишком нетерпелив. Они добежали до угла. Габаритные огни мелькнули в сотни метров впереди и исчезли за поворотом. Гашпард смог поклясться, что вынырнувший под дождем возле уличного фонаря машине, он узнал зеленый «Фольксваген». Вероятно, он стоял в стороне, куда не достигал света, поэтому они не заметили его. Они переглянулись и, ничего не сказав друг другу, медленно поплелись обратно к дому Валента. Потом прибавили шаг, а затем, сами не зная почему, припустили бегом, только сейчас, осознав, что в доме мог остаться кто-то, а они даже не удосужились заглянуть в кухню, дверь которой выходила во двор. Кухонная дверь была полуоткрыта. С трудом волоча по грязи ноги, они подошли к дому, постояли. Штрекер просунул руку в щель, нащупывая на стене выключатель, Выключатель оказался старый, из тех, что поворачивают. Они сразу увидели распростертое на полу тело. Человек лежал ногами к двери, подошвы ботинок грязные. Их вид вызывал ужас, потому что наводил на мысль, что мужчина этот, может быть, уже никогда не сделает ни одного шага. Человек недвижимо лежал на боку, несколько накренившись. Они подошли и наклонились. Это был Валент. Только теперь заметили кровь. Она пропитала клетчатую рубашку, торчащую из-под куртки. В крови были джинсы, пятна крови темнели на полу. Кровь продолжала струиться под тканью. Валенту нанесли несколько ударов, но, похоже, он еще был жив. В комнате виднелись следы борьбы. Два стула перевернуто, стол сдвинут к двери, выдавлено стекло в зеленом буфете, сбит полосатый половик. Никаких намеков, объяснявших, с кем дрался Валент и кто его изувечил. Обнаружить не удалось. Гашпороц чувствовал, как бешено колотится собственное сердце, наконец с трудом произнес «Мертв». Выйдя из больницы, Гашпаратс остановился на крыльце, подняв голову и второй раз за сутки увидел, что небо прояснилось. Он набрал полные легкие воздуха и резко выдохнул, будто стараясь освободиться от едкого запаха медикаментов и дезинфекции пропитавшего больничные коридоры. Небо было усыпано звездами, раскинувшийся внизу город мерцал миллионами огоньков, и оттуда к вершине холма, где находилась больница, устремлялись уличный шум и смог, которые поглощались влажной зеленью окружавших ее деревьев. Держа зажженную спичку между ладонями, Гашпорец заметил, что пальцы его дрожат, закурил, несколько раз глубоко вздохнул. Потом стал прогуливаться взад-вперед, поглядывая на больничные окна, за которыми мелькали неясные фигуры, готовящихся ко сну больных, сновали сестры в белых халатах. Воздух, напоенный влажной вечерней свежестью, придал сигарете необычный вкус. Все время, вплоть до этого мгновения, Гашфор располагал, что занят нужным делом. Он что-то предпринимал, хотел в чем-то участвовать, быть полезным. Это ощущение ему помогало, поддерживало его духовные силы. Сейчас, оставшись один, он представил себе, что произошло на грэдицах, заново увидел страшную сцену в маленькой кухне и неизбежно должен был подвергнуть анализу собственную роль во всей этой истории. У него родилось сомнение, и он уже убеждал себя в том, что именно его мелочный эгоизм, выразившийся в настоятельном желании выяснить свое отношение к случившейся трагедии узнать, почему убитая девушка хранила номер его телефона, позволил ему так бесцеремонно вмешиваться в жизнь, копаться в судьбах людей. А это, безусловно, повлияло на ход событий, придав им, может быть, совсем иное направление, повлекло новые несчастья и убедительное свидетельство тому, происшедшее с Валентом. Чтобы отделаться от подобных мыслей, прекрасно однако осознавая, что ни о чем другом думать он уже не сможет, Гашпарат пытался воссоздать происшествие сегодняшнего вечера, восстанавливая их в памяти как можно более объективно, стараясь не упустить ни единой детали. Желая прийти к какому-либо выводу, он все время задавал себе вопрос, что же этот вечер помог прояснить. Он вспомнил, как они со Штрекером стояли над телом Валента, и как ему тогда, вероятно, вследствие неопытности, показалось, что стояли они непростительно долго. Визит же к фотографу и дорога на градицы представлялись чем-то далеким, тогда в кухоньке было слышно лишь их тяжелое дыхание. Ответ Штрекера на вопрос адвоката состоял из краткой констатации и одновременно приказа. Нет, еще не мертвый. Но не очень-то и живой. Не прикасайся ни к чему. Хорошо, — ответил Гашпаратс, не находя других слов и понимая, что самое главное сейчас — проявить полное послушание. Он стоял, опустив руки с ощущением собственной беспомощности. Штрекер, сидя на корточках, рассматривал Валента, затем встал. Прерывисто вздохнул, приподнял тело, перевернул на бок. Гашпортс вспомнил, что это называется придать телу крайне правое положение при оказании первой помощи пострадавшему. Это он учил на водительских курсах. И тут Штрекер заторопился. Его движения стали быстрыми, решительными, слова короткими и четкими. Инспектор казался воплощением уверенности и рациональной деловитости. «Дай ключи от машины», — потребовал он. Когда Гашпарат протянул ему ключи, он сунул в руки адвокату свой револьвер. — Ты останешься здесь, — приказал он. — Я до первого телефона. Тотчас вернусь. — Слушай внимательно. Если что-нибудь заметишь, встань сюда за буфет и жди. — Ты умеешь управляться с револьвером? — Гашпарат кивнул. Раньше, чем он собрался с мыслями, Штрекер исчез.